Глава 1 повествующая о том, как учитель фехтования ван, тайком отправился в областной город Янь Ань и как шидзинь учинил буйство в своем поместье. Предание гласит, что во времена династии Сун в период правления императора Д Много лет спустя, после кончины императора Джензуна, в военном пригороде бяньлян восточной столице Кайфын, в провинции Хэнань, в войсках служил некий молодой человек по фамилии Гао, отпрыск знатного рода, пришедшего в упадок. Гао был вторым сыном и с юных лет не имел склонности к семейной жизни. Его единственной страстью было фехтование копьем и палицы. Но особенно искусно он подбрасывал ногами мяч. Столичные жители очень метко наделяют людей кличками, поэтому молодого человека называли не так, как полагалось бы, Гао Эр, что значит Гао второй, а Гаоцу, что означает Гао мяч. С годами Он занял высокое положение, и его кличку стали писать иначе. Левую составную часть иероглифа Цю, Мао, обозначающую материал, из которого делались мечи, заменили другой составной частью Жень, обозначающий человека. И стал он называться Гао по имени Цю. Так его прозвище стало собственным именем. При чтении китайских имен следует помнить, что первый слог является фамильным знаком. очень редко попадается фамилия состоящей из двух слогов. второй слог или часто два слога имя Имен бывает несколько дающиеся при рождении и являющийся как бы семейным. второе имя дается при совершеннолетии и третье при поступлении на официальную службу. Кроме этого, ранее очень был распространен обычай наделять прозвищами, кличками, которые в обиходе использовались как имена. И, наконец, люди, имеющие какие-нибудь выдающиеся заслуги, наделялись еще посмертным именем. Гао Цю играл на духовых и струнных инструментах, Умел петь и плясать, фехтовал, боролся, жонглировал, занимался стихоплёдством и сочинял песнопения. Что же касается таких достоинств, как любовь к людям, справедливость, благопристойность, мудрость, верность, благородство поведения, преданность и совесть, то в этом он был далеко не силён. Гао Цю знался со всякими бездельниками, как в самом городе, так и в его предместе. Он завязал дружбу с приемным сыном одного богача и стал помогать ему транжирить деньги. Ежедневно они кутили в различных непристойных местах. Отец этого молодого человека подал жалобу в суд. Судья приговорил Гао Цю к двадцати палочным ударам и ссылки в отдаленные места а также строжайше запретил жителям столицы принимать его в своих домах и кормить оказавшись в тяжелом положении гааутсю вынужден был отправиться в город линь хуай, что находится к западу от реки хуай и там нашел приют у содержателя игорного дома по имени Лю Шу Цюань. Всю свою жизнь этот Лю окружал себя разного рода пройдохами, которые истекались к нему со всех сторон, кормил и содержал их. Вот Гао Цю и нашел себе приют у этого Лю и прожил у него три года. В скором времени... Сын неба, император Джет Зун, посетивший южные владения и весьма довольный своей поездкой, объявил помилование всем преступникам. Гао Цю, живший в то время в Линьхуае, также был прощен и задумал возвратиться в восточную столицу. У картежника Лю Ши Цюаня был в восточной столице родственник аптекарь Дун Цзяши, который торговал лекарственными снадобьями около золотого моста. Люши Цюань сделал Гао Цюкой какие подарки, дал немного денег, вручил письмо этому аптекарю и сказал, чтобы по приезде в Кайфын он обратился к Дун Цзянши и остановился у него в доме. Простившись с Лю Ши Цюанем и взвалив свой узел на спину, Гао Цю отправился обратно в восточную столицу. Направившись сразу к Золотому мосту, он зашел к аптекарю Дуну и вручил ему послание приятеля. Взглянув на Гао Цю и прочитав письмо, Дун Зян Ши стал раздумывать. Как же мне поступить с этим молодчиком? Будь он порядочным и честным малым, можно было бы сделать его своим человеком в доме. И он мог бы научить моих детей чему-нибудь хорошему. Но ведь он якшался с бездельниками, сам не заслуживает никакого доверия, да к тому же совершил преступление и был выслан. Ведь известно, что застарелые привычки трудно искоренять. Если я оставлю его в своей семье, он научит детей недоброму. Если же я не приму его, обижу моего родственника. Ему пришлось сделать вид, что он очень рад Гао и на первое время оставить его у себя. Гао прожил у аптекаря более десяти дней, и каждый день хозяин угощал его вином и различными вкусными кушаньями. Наконец, Дун Дзянши нашел выход. Он подарил Гао Цю новую одежду, вручил ему письмо и сказал, «Светильник в моем скромном доме слишком тускло светит, чтобы освещать ваш жизненный путь. Боюсь, что, живя у меня, вы обманитесь в своих надеждах. И потому я хочу рекомендовать вас в дом ученого человека по имени Су. Со временем вы сможете там прославиться. Что вы думаете об этом? Гао Цю это предложение очень понравилось, и он поблагодарил Дун Дзянши. Аптекарь вручил письмо своему слуге и приказал проводить Гао Цю в дом ученого Су. Привратник доложил хозяину дома, и тот вышел навстречу гостю. Узнав из письма, кто такой Гао Цю и каково его прошлое, он подумал. — Что ж я буду с ним делать? Может, все-таки помочь ему? Пошлю-ка я его в дом императорского конюшева Ван Зин Цина, и он будет служить у него в свите народ называет конюшева сановником ванном и он любит людей такого сорта ван князь приняв это решение ученый суд тут же написал дуну ответ и оставил гостя у себя на ночлег а на следующий день он составил письмо и приказал своему слуге проводить гао в дом императорского конюшева Этот сановник был женат на сестре императора Джадзуна и приходился зятем императору Шэньцзуну. Ван зицин питал слабость к людям, подобным Гао Цю, и приближал их к себе. Молодой человек понравился ему с первого взгляда. Конюшей тотчас написал ответ ученому и оставил Гао Цю в своей свите. С этого момента счастье улыбнулось Гао Цю, и он стал своим человеком в доме сановника. Древняя мудрость гласит, разлука отчуждает людей, совместная жизнь сближает. Однажды в день своего рождения Ван Зин приказал домашнему строить пир в честь Шурина Дуань Вана одиннадцатого сына императора Шэнь Дзуна и младшего брата императора Джэ Дзуна. Дуань Ван был умным и изысканным человеком. Он хорошо знал таких людей, как Гао Цзю, помогал им, ему нравился их образ жизни. Нет надобности упоминать о том, что Дуань Ван умел играть на духовых и струнных инструментах, увлекался шашками, был прекрасным каллиграфом, недурно рисовал, пел и танцевал, а также был отличным игроком в мяч. Стол во дворце Ван Цзинцина был уставлен всевозможными яствами. Хозяин попросил своего гостя Дуань Вана занять почетное место, а сам сел против него, чтобы вместе с ним пировать. После того, как их дважды обнесли угощением и они выпили по нескольку чашек вина, князь Дуань встал из-за стола, вышел оправить свою одежду, а затем прошел в библиотеку, чтобы немного отдохнуть. Здесь, на письменном столе, он увидел два пресса для бумаги в виде львов вырезанных из белой яшмы. Львы были прекрасно выточены, изящны и красивы. Дуань Ван взял их в руки и, любуясь изображением животных, произнес «Какие замечательные вещицы!» Заметив, что яшмовые львы понравились князю, Ван Зицин тотчас же ответил «Имеется еще подставка для кисточек в виде дракона» выполненные тем же мастером. Сейчас ее здесь нет, но завтра ее принесут, и я пошлю вам весь прибор. Князю Дуаню были приятны слова Ван Цзин и он сказал. Благодарю вас за вашу любезность. Я полагаю, что подставка для кисточек сделана еще искуснее. Завтра мне доставят эту подставку, повторил Ван Цзин И я пришлю вам весь прибор во дворец. Тогда вы сможете сами судить, какова она. Князь Дуань еще раз поблагодарил хозяина, и они возвратились в зал, где пировали до позднего вечера и разошлись, когда уже изрядно выпили. Князь Дуань отбыл к себе во дворец. На другой день Ван Зин Цин уложил оба прессы с белой яшмой подставку для кисточек в маленькую золотую шкатулку, завернул ее в желтый шелк, приложил почтительное письмо и приказал Гао Цю отнести все это князю. Гао Цю, взяв шкатулку и спрятав письмо за пазуху, отправился во дворец и попросил привратника доложить о нем. Вскоре вышел слуга князя и спросил Гао Цю, откуда вы прибыли? Гао Цю с поклоном отвечал, ваш нижайший слуга прибыл из дворца главного конюшева. Я послан со специальным поручением передать эти подарки князю. Тогда слуга сказал, князь Дуань сейчас во внутреннем дворе, он играет с детьми в мяч, пройдите туда. Гао Цю учтиво обратился к слуге. — Не будете ли вы любезны указать мне дорогу? Слуга проводил его до ворот внутреннего двора, и Гао Цю увидел там Дуань Вана. На голове у него была мягкая шелковая повязка, а сам он был в халате, расшитом фиолетовыми драконами, и опоясан двойным поясом, военным и гражданским. Полы его халата были подоткнуты за пояс. На ногах у него были сапоги, расшитые золотыми фениксами. Он играл с детьми в мяч. Гао Цю, не осмеливаясь нарушать игру, выжидающий остановился позади свиты. И счастье снова улыбнулось Гао Цю. Мяч подскочил высоко над землей, и князь Дуань не сумел его поймать. Тогда Гао, заметив, что мяч летит в его сторону, внезапно осмелел и, выкинув вперед ноги наподобие ножниц, направил мяч прямо к князю Дуаню. Князь был приятно поражен и спросил, «Кто ты такой?» Гао Цю выступил вперед, встал на колени перед сановником и сказал ему, «Ваш нижайший слуга...» состоит в свете главного конюшева Ван Зин Цина. По приказанию своего господина я имею счастье доставить вам, высокочтимый князь, изделие из яшмы, которое мой хозяин посылает вам вместе с этим письмом. Выслушав почтительную речь Гао Цю, князь Дуань засмеялся и сказал, — Как, однако, внимателен мой Шурин! Гао Цю вручил князю письмо и дары. Князь открыл шкатулку и, полюбовавшись на прелестные вещицы, передал их приближенному. Затем, тотчас же забыв о них, обратился Гао Цю. — Ловко подбрасываешь мяч. Твое имя. Сложив ладони, как того требовал этикет, и низко склонившись перед князем, Гао Цю ответил. — Вашего покорного слугу? — Зовут Гао Цю. Иногда я забавляюсь игрой в мяч. — Отлично, отлично! — воскликнул князь Дуань. — Выходи на площадку и покажи свое искусство еще разок. В ответ Гао Цю снова поклонился до земли. — Я слишком ничтожный человек, чтобы осмелиться играть вместе с милостивившим князем. — Здесь мы все игроки в мяч, — ответил князь Дуань, — и все равны. Подбрось мячик еще раз, ничего с тобой не случится. Гао Цю, продолжая кланяться, почтительно повторял. — Не смею, не смею. Он упорно отказывался, но князь Дуань продолжал настаивать. И Гао Цю, не переставая кланяться, вынужден был согласиться поразмяв ноги он вышел на площадку и несколько раз высоко подбросил мяч князь шумно выразил свой восторг тогда гаутсю постарался показать ему свое мастерство в полном блеске это было поистине красивое зрелище гаутцю перекатывал мяч вокруг себя так искусно что казалось будто мяч живой и сам цепляется за него Князь Дуань был в таком восхищении, что не подумал отпустить Гао Цю домой и оставил его во дворце на всю ночь. На следующий день князь устроил веселую пирушку, на которую пригласил своего Шурина. А теперь обратимся к Ван Зин Цину. Видя, что Гао Цю не возвращается, он начал было сомневаться в его честности. Но на следующий день, когда ему доложили, что князь Дуань прислал гонца с приглашением на пир, Ван Зинцин тотчас же сел на коня и поехал во дворец Дуани. Подъехав к палатам князя, он спешился, прошел во внутренние покои и предстал перед Дуанем. Князь был весел и поблагодарил Шурина за яшмовые вещицы. Когда они сидели за столом и пировали, князь Дуань сказал, — Оказывается, ваш Гао Цю прекрасно подкидывает мяч обеими ногами. Мне очень хочется, чтобы этот человек состоял при мне. Что вы на это скажете? Ван Дзитсин ответил, — Если вы, милостивейший князь, желаете, чтобы он служил у вас, так оставьте его у себя. Князь Дуань был весьма обрадован ответом Шурина и на радостях выпил с ним еще чашку вина. Затем они побеседовали еще немного, а когда наступил вечер и пирушке пришел конец, Ван Зицин отправился в Освояси, на этом дело и закончилось. После того, как князь Дуань оставил Гао Цю в своей свите, Тот стал жить во дворце и неотлучно находился при князе. Не прошло с тех пор и двух месяцев, как скончался император Джет Зун. Наследника у него не было, и все военные и гражданские должностные лица, собравшись на совет, избрали императором князя Дуаня, присвоив ему имя Хуэй Цзун, что означает Хранитель Яшмового Чистилища. Хуэй Цзун. Годы правления. 1101-1126. После провозглашения Дуани императором, Гао Цзю оставался по-прежнему его приближенным. Но вот однажды сын неба сказал Гао Цзю, «Я хочу, чтобы ты занял более высокое положение». Но для этого нужно, чтобы ты имел какие-нибудь военные заслуги. Тогда тебе можно будет продвинуть по службе. Для начала я прикажу государственному тайному совету занести тебя в списки императорской свиты». Спустя полгода Гао Цю было присвоено военное звание начальника дворцовой стражи. Получив такое высокое назначение, Он выбрал счастливый день для вступления в должность. Все лица, находившиеся в его подчинении, чиновники и старшие песцы, начальники охранных войск столицы, инспектора войск и конные пешие отряды, прибыли поздравить Гао Цю. Каждый держал в руках листок где были написаны сведения о нем, и стояла его подпись, и вручал этот листок лично Гао Цю, а тот проверял их. Среди присутствующих недоставало только одного – учителя фехтования, состоявшего при дворцовых войсках по имени Ван Цзинь. За полмесяца до этого события он подал бумагу о болезни и так как до сих пор все еще не поправился, то не выполнял своих обязанностей. Обнаружив его отсутствие, гаутсю разгневался и грубо закричал на чиновника, доложившего ему о болезни Ван Цзиня. Вздор! Осмелился прислать бумагу, а сам не является. Разве это не означает, что он оказывает пренебрежение своему начальнику? и под предлогом болезни уклоняется от выполнения своих обязанностей. Доставьте его ко мне сейчас же. И он послал стражника к Ван Зиню, чтобы привести его силой Теперь мы должны сказать несколько слов об этом самом ванзине Он не был женат, и была у него только старая мать, которой было уже за шестьдесят. Явившись к учителю фехтования, посланец сказал ему, «Гао Цю сегодня вступил в должность, и у него на приеме были все подчиненные. На месте не оказалось только вас. Начальник личного приказа доложил, что вы прислали донесение о своей болезни и находитесь дома. Но господин Гао Цю не поверил этому». Он сильно рассердился и требует, чтобы вы были доставлены во дворец. Гао Цю полагает, что вы притворяетесь больным и скрываетесь дома. Для вас нет другого выхода, как немедленно явиться к нему. Если вы не пойдете, то я буду наказан. Когда Ван Цзинь услышал эти слова, он понял, что, несмотря на свою болезнь, должен пойти в канцелярию военачальника Гао. Он отправился во дворец и представился Гао Цзю. Сделав четыре поклона, склонившись перед ним, Ван Цзинь произнес приветствие, а затем отступил в сторону. В ответ Гао Цзю заносчиво спросил, «Эй ты, не сын ли ты Ван Шена, бывшего учителя фехтования при войске?» Ван Цзинь почтительно ответил. Ваш покорный слуга и есть тот, о ком вы изволите упоминать. Тогда Гаутсю закричал на него. — Негодяй! Твой дед был уличным торговцем лекарственными снадобьями, и свое умение владеть оружием показывал лишь для того, чтобы заманить покупателей. Что ты понимаешь в военном искусстве? Где были глаза у моего предшественника? «Как он мог назначить тебя учителем фехтования? Ты осмелился непочтительно отнестись ко мне и не явиться на прием». «На кого ты рассчитываешь, прячась дома под предлогом болезни?» Ван Зинь отвечал ему, «Ваш нижайший слуга, конечно, не осмелился бы остаться дома, если бы не был действительно болен». «Я и теперь еще не вполне здоров». Гао Цю продолжал брониться. «Разбойник! Если ты в самом деле болен, то как же ты смог сейчас прийти сюда?» На это Ван Цзинь ответил ему. «Когда начальник посылает за мной, я должен явиться». Но взбешенный Гао Цю громко отдал приказ. «Взять его и избить как следует». Большинство присутствующих военных начальников были друзьями Ван Цзине, и один из них, подойдя к Гао Цзю, сказал, «Сегодня день вашего вступления в должность, я прошу вас простить его по этому случаю». Тогда Гао Цзю крикнул Ван Цзиню, «Злодей! Только ради других я прощаю тебя сегодня, но завтра я расправлюсь с тобой». Ван Зинь поклонился и признал себя виновным. Подняв голову, он посмотрел на Гао Цю и только теперь узнал его. Выйдя на улицу, Ван зин тяжело вздохнул и сказал про себя. — Ну, теперь я пропал. Не знал я, кого назначили начальником дворцовой стражи. Кто бы мог подумать, что это бездельник Гао Р. Когда он еще учился фехтовать, мой отец однажды так опрокинул его на землю, что он болел три или четыре месяца. С тех пор он затаил в своем сердце злобу и жажду мести. А ныне он занимает высокую должность начальника дворцовой стражи. Уж теперь-то он отомстит за себя. Никогда не думал я, что буду служить под его началом. Издавна говорится, «Не бойся чиновника, бойся его власти. Могу ли я с ним тягаться, и как мне теперь быть?»